13 августа 561 года Рождества Христова, день десятый 15 часов 45 минут. Правый берег Днепра, примерно в окрестностях современного Кременчуга. Походная ставка Кагана-Баяна. Вакханалия убийств продолжалось уже третий час. Со всего обоза, со всех походных лагерей, От всех участвующих в походе родов были собраны все рабы, слуги, пленные, служанки, их дети и весь прочий народ, который нельзя было отнести к племени обров, а также больные, калеки и прочий человеческий шлак. Измазанный в человеческой крови югур бил свой побубен, взывая к Эрлику, а его помощники, младшие шаманы, перерезали глотки, громоздя одно мертвое тело на другое превращая живое и мыслящее в мертвое и инертное. Если для вызова Эрлика не хватит рабов и слуг, то Югур начнет резать воинов, разумеется, начиная с так называемых союзников, угорских племен Зебендер, Кочегир и Торнях. Рабов хватило. Над пирамидой, складываемой из мертвых тел, вдруг заклубилось облако, из глубины которого пробивалось багровое сияние. Потом в сердцевине этого облака под приветственные крики аварского войска прорезалось что-то темное, массивное, хищное и смертоносно опасное. Еще несколько мгновений, и ужасное крылатое трехголовое создание, оказалось целиком, состоящее из клыков, когтей, черного мрака и алого огня, полностью оказалось на свободе. Изрыгнув длиннейшую струю огня из средней головы, Тварь тяжело замахала крыльями и направилась на юг. Будь ее воля, она бы с удовольствием пожала бы и тех, кто ее вызвал, но приказ нечистого был прям и не допускал двойного толкования. Требовалось атаковать и уничтожить врагов этих людей, и только потом переходить на вольные хлеба. Проводив удаляющегося дракона взглядом, Югур выдохнул и выпрямился. Воинов союзных племен теперь можно было и не трогать. Оставалось дорезать совсем немного рабов, и все. К тому же теперь ему не грозил ни гнев великого Кагана, ни месть ужасного мангуса, ведь не может же не потерпеть поражение та огромная и могучая тварь, от трех своих носов до кончика хвоста, покрытая прочнейшими панцирными пластинами и дышащая на врага огнем. Каган тоже был доволен. Теперь лишь оставалось убедиться в смерти врага, вот и все. О доставке Серегина у острова Хортица дракону было лететь часа трения не больше. Время пошло.